Бардон предъявил мне обвинение в принадлежности к контрреволюционной группировке и в организации покушения на Постышева. Это бессмысленное обвинение вызвало с моей стороны категорический протест. Отрицал я все предъявленные мне обвинения до применения ко мне мер физического воздействия и заявления, что признание мной вины необходимо для народа и для большевистской партии. Тогда я сдался, заявив при этом, что в 1929 году я лечился в Германии от язвы желудка, был в Берлине и в санатории возле Берлина, и логично было бы обвинить меня в измене родины, имея в виду, что я мог быть завербован немецкой контрразведкой во время пребывания в Германии. Бордон на это ответил, что по Германии я чист. В результате психического и физического воздействия мне пришлось оклеветать себя, приняв на себя тяжёлую вину организатора террористического акта против бывшего секретаря ЦК партии Украины Постышева. Так было фабриковано против меня обвинение. Категорически заявляю и утверждаю, что возведённое на меня обвинение ложь от начала до конца. «Никогда никаких преступлений против народа и народной советской власти я не совершал». При осуществлении проверки по заявлению Остапа Вишни о реабилитации на допросе 7 июня 1955 года он относительно своих показаний на следствие в 1933-1934 годах пояснил, Мне Бордон прямо заявил, что ему нужно моё признание в том, что я участник контрреволюционной организации и что я готовил террор в отношении Постышева. Когда я ни в чём не признавался, мои показания не записывали. А когда я сдался, мне предложили писать показания. Мне Бордон оставлял списки людей, которых я должен был вписать в свои показания как участников организации. Бардон меня предупреждал, чтобы я в своих показаниях не особенно фантазировал. В уголовном деле на Остапа Вишню также имеется протокол допроса арестованного украинского писателя Досвитнева от 5 января 1934 года. По поводу покушения на Постышева в нем отмечено. Стаб Вишня информировал меня о том, что я и слюсаренко под его руководством должны совершить тер акт над Постышевым в здании ЦК. Вопрос о вооружении дела не тормозил, так как я имел персонально два револьвера, одним из них мог снабдить кого-либо из членов тройки. Стрелять должен был Вишня, И лишь в случае его промаха вступали в строй и я, и Слюсаренко. У меня ещё была и ручная граната, которую можно было использовать для покушения. Спустя почти 20 лет, 20 марта 1955 года жена досветнева, Курская, Мария Ивановна в своём заявлении в прокуратуру СССР показала надуманность и очевидную фальсификацию показаний её мужа. Она в частности указала, что из квартиры следователь изъял разобранных два охотничьих ружья. В следующий приход в моём присутствии следователь Грушевский попросил найти ему гранату, сохранявшуюся в нашей семье с 1921 года как реликвия партизанской работы в период борьбы с махно, о которой знали дети и играли ею. В дальнейшем это было использовано доказательством террористической деятельности досветнего, о чём с комментариями в выступлениях в печати и на партийных собраниях говорили члены правительства писатель Гжицкий, осуждённый в 1934 году за попытку совершить покушение на жизнь Чубаря, в своём письме в Харьковскую организацию писателей просил прощение за ложные показания надо Светнева и Вишню, так как они получены в результате гонений со стороны следователя. Вот на таких и подобных им наказательствах основывалось обвинение остапа вишни